Много ли времени альмала с этой ночи пробежала, я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну, стык вот что раз Данила, я, в праздник, помнится, то было, натянувший зель на пьян, затащился в балаган. Что же он видит? Прекрасивых Двух коней золотогривых. Ты игрушечку конька! Ростом только в три вершка. Теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал, говорит себе Данила. Чудо! Разом хмель позбила! Под вот Данила в дом бежит и говорили, говорит, посмотри! Каких красивых Двух коней золотых гривок Наш дурак себе достал Ты слыхал, не слыхал И Данила договорила Что в ногах их мочи было По крапиве прямиком Так и дуя до босиком Спотыкнувшись три раза Починивши оба глаза Потирая здесь и там Входят братья к двум коням Братья так на них смотрели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 ту седмицу отведем-ка их в столицу. Там боярам продадим, деньги ровно поделим. А с деньжонками сам знаешь, и попьешь, и погуляешь, только хлопнет по мешку. А благому дураку не достанет, вид догадки, где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям, Ну, приятель, по рукам!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 Опершись, обалаган! Ой, вы кони буры-сивы! Добрый кони златогривы! Боня. Я ль вас други не ласкал! Боня. Да какой вас черт украл! Чтоб ему пропасть собаки! Боня. Чтобы сдохнуть в бураке! Чтоб ему на том свету провалиться на мосту! Боня. Ой, вы кони буры-сивы! Добрый коник! Ваня! Златогривый! Тут, тут конек ему заржал Не тужи, Иван сказал Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю Ты на черта не клепи Братья коников свели Ну, да что болтать пустое, Бухдиланушка в покое На меня скорее садись, только знай себе, держись Как пущусь да побегу, так и беса настигу Горбунок конек встряхнулся Встал на лапки, стрепинулся. Клуб он прив, и стрелой полетел. Только пыльными клубами дыхали вился под ногами. И в два мига, коль не миг, нашего ворок настиг. Братья то есть испугались, зачесались и замялись. А это мы Иваном стал кричать: "Стыдно, братья, воровать!"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 А коли не урожай, так и в петлю полезал! Вот в такой большой печали мы с Гаврилой толковали всю намедничнюю ночь, чем бы горешку помочь. Так, и э это мы вершили, наконец, вот так решили, чтоб продать твоих коньков хоть за тысячу рублев! А спасибо, мол, ведь к слову, привезти тебе обнову красную шапку с позвонком. Да сапожки с каблучком. Да, к тому ж...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 Согласились Стало на небе темнеть Воздух начал холодеть Вот чтобы им не заблудиться Решено остановиться Вот Данилов вдруг приметил Что огонь вдали засветил На Гаврилу он взглянул Левым глазом подмигнул И прикашлянул легонько Указав огонь тихонько И в затылке почесал Эх, как темно! он сказал. Хоть бы месяц, эдак, шутку, к нам проглянул на минутку, всё бы легче. А, -а, а теперь, право, хуже мы тетерь. Да, да постой-ка, мне сдаётся, что дымок там светлый вьётся, видишь, Эван. -э -э так и есть, вот бы Курево развес. Чудо было бы. А? Послушай. Побегай-ка, брат, Ванюша. А признаться у меня не огниво и не кремня. Я, сам же думает Данила, чтоб тебя там задавило. А говорила, говорит. Кто опять знает, что горит? Коль станичники пристали, поминай его, как звали. Все пустяк для дурака. Он садится на конька. Бьет вкруты, пока ногами Черебит его руками и за всех горланицил Конь взвелся И след просты Будет с нами крестная сила Закричал тогда Гаврила Оградясь крестом святым Что за бес такой под ним? Огонек горит светлее Карпунок бежит скорее Вот уж он перед огнем Светит поле Словно днем чудный свет кругом струится Но не греет, не дымится Тихо, дался тут Иван Что сказал он за шайтан? Шапок спять найдется свету А тепла и дыма нету Рыка чудо огонек Говорит ему конек Вот уж есть чему удивиться Тут лежит перо шар-птицы Перо шар-птицы для счастья своего не бери себе его Много-много непокою принесет оно с собой Говори ты, как не так про себя ворчит дурак И, подняв перо шар-птицы Завернул его в тряпицу Тряпки в шапку положил И конька поворотил Вот он к братьям приезжает И на спрос их отвечает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 Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали. <смех> а Иван подвоз присел, вплоть до утра прохрапел.